Глава двадцать Рабочее время. Полина лениво раскладывала косынку на рабочем компьютере в приёмной Фендира. На часах было почти одиннадцать утра, а начальство так и не появилось в офисе. Девушка только хмыкнула и разложила новый пасьянс. Работать не хотелось, смотреть рабочую почту тоже — Когда она решила для себя, что отработает две недели уволиться, жить стало проще и легче. Здесь больше никто ей не указ. Хватит. Рано или поздно терпение заканчивается даже у таких трудоголиков и добрых самаритян, как она. Эта компания и люди в ней многому её научили и помогли, но в конечном счёте оставили выжженную пустыню в душе и сердце. «Это всего лишь работа», — напомнила себе Полина. И она не стоит моих убитых нервов и здоровья. Ничто и никто не стоит». Как назло на этих словах в приемной ввалился хихикающий финдир, едва ли не под руку с длинноногой блондинкой лет восемнадцати. «Полиночка, а я не один», — сахарно золобался он, нагло пялись на ее грудь в черном летнем топе, думая, что был бы не против, если бы декольте было глубже. Тогда я новую секретаршу искал бы не так поспешно. «Это Катенька, моя новая помощница, ассистентка, комсомолка и просто красавица. Передайте ей все ваши дела. Она заступает на работу с сегодняшнего дня». «Как чудесно!» — Полина заставила себя улыбнуться, с трудом сдерживая рвотные позывы. «Я смогу вернуться на своё рабочее место, как только передам дела?» «Разумеется, Полиночка. Чернов, наверное, совсем заскучал без вас. Ходит чернее тучи, под стать своей фамилии». Посмеялся собственной глупой шутке Финдир. «Вы такая чудесная девушка, прямо украшение этой жизни и моего офиса. Жаль, что нам приходится расстаться, но мои двери всегда для вас открыты. Может, вам понадобится совет или ещё что-то? Я к вашим услугам». Полина только зубы стиснула от злости и продолжила мило улыбаться. Финдзель ещё поболтал о пустяках и скрылся у себя в кабинете. Полина же, не церемонясь, быстро объяснила новой помощнице, что где лежит как пользоваться корпоративной почтой и принтером. Оказалось, девица не совсем дерево, и, в отличие от предыдущей секретарши Финдзира, хотя бы умеет включать принтер, отличает PDF от вордовского документа и вежливо разговаривает. «Если будут вопросы, я могу писать тебе?» Наивно захлопала глазами Катя. В обычной ситуации Поля бы согласилась, но с сегодняшнего дня она решила пересмотреть свои привычки и взгляды. Слишком долго она позволяла посторонним людям сидеть на своей шее и выезжать за её счёт. Тем более она собирается увольняться отсюда. Доработает честно и добросовестно, но без фанатизма. «Катя, я объяснила всё, что нужно. Вопросов у тебя не должно быть». Твёрдо сказала она. «Не надо писать мне по пустякам, у меня своей работы много. Тем более через две недели меня здесь не будет». Попрощавшись, Полина подхватила свою сумку и пошла на свой этаж. И всё же Финдир выбесил, особенно шуточками про Чернова и сальными взглядами в её сторону. Поля неожиданно для себя решила, что так просто не уйдёт. Она ехала в лифте, думая о том, что очень хочется кинуть Финдиру подставу, а ещё утереть нос Даниилу Александровичу. И она сделает это за две недели, а операция начнётся в обед. Настроение улучшилось. В одном Данилка Пристле был прав. В душе она была аферисткой и сорвиглавой. «Совсем чуть-чуть, но всё же». «Поля!» — закричала Светка, как только увидела подругу в холле их отдела. «Прости меня, что не перезвонила вчера. Я... Ой, нам надо поговорить ей. «Света, дыши!» — прервала её Поля. «Обязательно поговорим на попозже, ладно? Давай после работы». «Вечером я не могу», — стушевалась Светка. «А в обед не смогу я. Тогда потом». Полина решительно пошла вперёд к кабинету Дана. Совещание у него должно было уже закончиться, а до следующего как раз ещё есть время. Светка же, почувствовав, что с Полиной творится что-то неладное, бросила ресепшн и побежала за ней. Схватив её за руку, она утащила её на кухню, усадила на стул и стала колдовать с кофемашиной. «Поль, что случилось? Ты на меня обиделась? Прости, что не перезвонила вчера я». «Свет, ну с чего мне на тебя обижаться?» спросила Полина, принимая из рук Света чашечку американо. «Ты похожа на злобного воробушка», — выдала Света, опускаясь на соседний стул. «Радуясь, что до обеда ещё час, и на кухне, кроме них двоих, никого нет. А я в последнее время вся в своих делах и совсем не уделяю тебе внимания, и...» «Всё хорошо, Свет, просто...» Она сделала глоток кофе, а потом серьёзно сказала. «Я увольняюсь. В этот раз точно». Света хотела возмутиться, сказать что-то про повышение растущую зарплату, но одного взгляда на поле было достаточно, чтобы промолчать. В этот раз она и правда была другой. Вся она, начиная красными, умопомрачительными новыми туфлями на шпильке, заканчивая хитрым взглядом к глаз. «Ладно, тогда завтра после работы идём к тебе. Чувствую, нам понадобится вино». Полина улыбнулась, залпом допивая обжигающий горло американо. «Ты чудо, Свет!» Лёгкой походкой, напевая про себя песенки из фильма, который смотрела накануне, Поля неспешно вошла в родную приёмную, мягко провела кончиками пальцев по монитору своего компьютера, а затем также спокойно достала из сумки заранее написанное заявление. Сердце болезненно ёкнуло, напоминая ей, что старую неуверенную в себе отличницу-медалистку Полину так просто не выбить. Но девушка гордо тряхнула волосами и постучала в кабинет зама. Пусть чёртово сердце трясётся, как осиновый листок на ветру. Это пройдёт. Всё пройдёт. С этой минуты, с этого дня всё будет по-другому. И пусть будет сложно, но она будет теперь всегда смелой. Войдите. Полина спокойно открыла дверь и пошла к столу Даниила Александровича, который сидел в завале бумаг и с кем-то что-то бурно обсуждал про бюджеты и отчёты. Полина не стала ждать, пока он поговорит по телефону, а просто положила заявление на стол и также спокойно направилась к выходу. «Полина, задержитесь!» — позвал он, когда она дошла почти до двери. «Да, посмотрите ещё раз и перезвоните мне». Бросил он в трубку и отключил телефон. Тут же, подхватив её заявление двумя пальцами, он даже не взглянул на него, а просто переложил на край стола. «Это уже юбилейное?» Не удержался от сарказма он, хотя изначально хотел поговорить с ней мягко и спокойно, Даже промелькнула мысль извиниться, но Дан не был бы с собой, если бы удержался от ехидного замечания. «Почти», — прохладно заметила девушка. «Сейчас подпишите или в конце рабочего дня. Мне нужно до пяти занести его в кадры. А у вас, напоминая встреча с Алексеем Геннадьевичем через восемнадцать минут, также довожу до вашего сведения, что две недели до увольнения буду отрабатывать у вас, потому что финдир нашёл себе помощника». «Дела я передала, так что я снова в вашем распоряжении. Принести кофе или сначала проверить список дел на сегодня?» Полина... Дан в кои-то веки не сразу нашёл, что сказать. Он хорошо чувствовал людей и перемены в их поведении, что весьма ценно для аудитора. Он чувствовал, когда люди боятся или нервничают, когда юлят или пытаются что-то недосказать. И также сейчас он не мог не уловить большие перемены в поведении и отношении Полины. Она держалась гордо и спокойно. Уверена в себе и надменно. Возможно, даже чересчур надменно. Но впервые это была не неуверенная в себе тихоня, а женщина, которая может послать очень далеко одним взглядом. То есть вы хотите уволиться? Решили окончательно? Вы уверены, что хотите уйти сейчас? Я действительно собирался выдвигать вашу кандидатуру на повышение и слово свое сдержу. К тому же через три недели квартальная премия. Даже ее не дождетесь? «Данил Александрович...» Полина запнулась всего на мгновение, вспоминая вчерашний идиотский поцелуй. «Я увольняюсь. Через две недели. Не считаю эту работу и эту компанию перспективной для себя. Спасибо за ваше наставничество». «Спасибо, скажете. Через две недели. Вы пока что ещё здесь работаете». Холодно ответил Дан, решив играть так же, как она. «Список дел я скину вам на почту. А ещё нам нужно поговорить о работе. Вам удобно в обед или после работы?» «Данила Александрович, обед — мое личное время», — улыбнулась Полина, невинно хлопая ресницами. И «Я не обсуждаю работу в свое личное время. Мое рабочее время с девяти до шести, с понедельника по пятницу. Напишите на почту, когда вам будет удобно». «Я могу идти?» «Разумеется». Дан очень недобро сверкнул глазами. «Я вышлю вам список дел, организую встречу в рабочее время и лично занесу ваше заявление в кадры». «Но...» Полине очень не понравилась его идея похода в кадры лично. «Полина, вы свободны, а у меня встреча уже через семь минут». Полина выдержала его взгляд, мило улыбнулась и вышла из кабинета. Раунд первый. Она против новой жизни окончился ничьей. Лучше, чем проигрыш, но всё же в душе остался осадок. Она была уверена, Чернов так просто не отстанет и устроит ей сладкую жизнь в ближайшие две недели. Так и вышло данил Александрович выкатил такой список дел, который она бы не осилила из-за два дня, но Полина всё равно ушла на обед, мелочно радуясь, что разозлила зама своей неожиданной эмансипацией. Она шла по коридору, снова думая об афере Финдира. Бумажка с названием и телефоном строительной фирмы не давала покоя. Полина буквально чувствовала кожей, что дело касается тендеров. Не зря Инна, Сашка и ещё куча людей, которых, кстати уволил Данн, работали над этим, особенно над бюджетом и закупками. Полина готова была поклясться, что распутает заговор и раскроет воровство Финдира, если копнет глубже. Полина так задумалась об этом, что, выйдя в холл, столкнулась с курьером, который тащил пустые бутылки для кулеров, печатая на ходу сообщения. Прежде чем Светка успела поставить на паузу фильм, который смотрела Поля упала вместе с курьером, запнувшись о ковролин в своих новых умопомрачительных шпильках. Послышался грохот покатившихся бутылей, падение и чертыхание курьера, потому что Полина упала на парня, прижав его к полу. «Простите, пожалуйста». Поля покраснела в цвет своей обуви, а Светка за ресепом сначала вскочила, а потом также медленно сползла в своё кресло под стойку от смеха. «Девушка...» Курьер хотел пошутить, но почему-то не смог, замерев от испуганного взгляда карих глаз. «У вас такие красивые глаза!» — улыбнулся он. «А ещё полное отсутствие координации и явные проблемы с вестибулярным аппаратом!» Послышался недовольный голос за спиной. Полина вмиг ощутила, как невидимая молния прошибает её позвоночник, и всё тело парализует от стыда и страха. «Чёрт, чёрт, чёрт! Новая жизнь не так должна была начаться!» Даниил Александрович, который в самый интересный момент выходил в холл, застал весьма интересную картину и явно слышал комплимент курьера в адрес своей ассистентки. Не церемонясь, он легко подхватил Полину за талию и помог подняться. Курьер тоже встал и отчего-то покраснел. Светка же совсем рядом откровенно хохотала, уткнувшись лицом в клавиатуру. «Полина». «Я надеюсь, вы не добиваетесь больничного или производственной травмы, потому что вы нужны мне живой и на рабочем месте», — холодно заметил зам и отвернулся, вызывая лифт. Полина же вдруг вернула себе решимость, извинилась перед курьером и нагло зашла в открывшийся пустой лифт вслед за начальником, оставив растерянного и почти влюблённого курьера собирать пустые бутылки. «Знаете», — неожиданно заговорил Даниил Александрович, когда они проехали пару этажей. Если вы будете ходить в более устойчивой обуви, как и предписывает дресс-код, проблем будет меньше и травм тоже. Прохладно заметил он, выходя на нужном ему этаже. Мои туфли соответствуют дресс-коду, и вам они проблем не создадут, сказала Полина ему в спину. Зам не обернулся на ее слова, хотя и отчетливо слышал, но девушке все равно стало по-детски приятно, что она не позволила ему оставить последнее слово за собой. В столовой было людно и шумно. На кассе, как всегда, очередь, но Поле совсем не хотела съесть. Она высматривала Ромку, которого нигде не было видно. Обойдя столовую по кругу, она уже собралась ему звонить, как вдруг заметила его за столиком в компании Смирнова. В любой другой ситуации Поле бы ни за что не подошла и не стала их отвлекать, тем более когда за столом сидел сам Боженька Смирнов. Но сегодня она решила быть смелой до конца и направилась к их столу. Рома и Илья что-то бурно обсуждали, и Полина едва не передумала, решив, что они решают какие-то рабочие моменты, но, приблизившись, поняла, что о работе речи не идёт. «Счастливая личная жизнь развращает», — пожаловался Ромка с набитым ртом, кусая очередной домашний пирожок с капустой. «Я поправился на пять килограммов за два месяца. Мне нужно в спортзал. Твоя девушка угрожает выставить тебя с вещами из дома, если ещё раз задержишься в пятницу на работе». — хохотнул Смирнов. — Уверен, что хочешь в спортзал? Поля улыбнулась. Оказывается, мужчина обеспокоен своей фигурой и внешним видом не меньше дам. — Я прошу прощения, — улыбнулась девушка, привлекая к себе внимание. — Могу я украсть у вас Рому на пару минут? — Буду счастлив. Он портит мне аппетит. — Беззлобно сказал Илья. Рома хотел возразить, что можно и после обеда, когда он доест пирожки, но, вспомнив, сколько работы его ждёт, пошёл за Полей. «Что случилось, Полтос?» От него не укрылось, что Полина какая-то взвинченная. «Рома, у меня проблемы», — начала заготовленная заранее речь девушка. «Я плохо общаюсь с экономистами с тех пор, как работаю с Черновым, а мне нужно посмотреть старые отчеты по закупкам и тендерам. Вы же заключали договоры на строительство филиала и подрядчиков? Ну, в смысле, копии ведь наверняка есть в её родделе. Может, скинешь мне? Пожалуйста, я так не хочу идти к экономистам». — соврала она, стыдясь, что обманывает приятеля. — Поль, я брат, но я же почти не появляюсь в её родделе. Задумчиво протянул Ромка. Тендерами и стройкой занимались ина с Денисом. Тебе к Денису нужно, но не думаю, что он приятнее экономистов. Извини. Пробурчал парень, переживая, что не может помочь ей. Полина хотела задать ещё пару вопросов про договоры и Дениса, но вдруг увидела, как в столовую зашёл Даниил Александрович. — Он прошёл прямо мимо них, не удостоив Полину взглядом. «Мне кажется, или когда Чернов рядом, становится холоднее», — хохотнул Ромко. «А я ещё думал, что у меня суровый начальник». «Ты как?» — спросил он, внимательно глядя на девушку. «Увольняюсь. Просто пожала плечами Полина, зная, что лучше расскажет сама до того, как полетят сплетни. Серьёзно? Ты же раньше меня сюда устроилась. А как же Светка без тебя?» Парень посмотрел в сторону касс, где зам расплачивался за обед. «Это всё Чернов, да?» «Эй!» Поля очаровательно улыбнулась, всем видом показывая, что у неё всё отлично. «Всё нормально, и Чернов ни при чем. Просто я хочу чего-то другого». «Амбициозная полька-карьеристка? А мне нравится!» Тут же просветлял Ромка. «Когда твой последний рабочий день? Мы должны отметить это и проводить тебя, как полагается. Хочешь, позовём твою подружку Тамару?» По-мальчишески хихикнул Ромка. «Этой за не хватало», — засмеялась Полина. «Разберёмся на следующей неделе. Я тебе напишу. И, Ром, не говори никому, что я хотела договоры найти. Сама схожу к экономистам». «Естественно». Поля еще немного потрепалась с болтуном Ромой и пошла обратно к себе, уже в холле, вспомнив, что так и не пообедала. «Хочешь мамин вишнёвый пирог?» Светка вытащила наушники и высунулась из-за ресепа. «Ты просто читаешь мои мысли». Поля тут же взяла кусок вкусного пирога, как раз тогда, когда зазвонил рабочий телефон. «Полина, если вы закончили обедать, вызовите мне в кабинет главбуха и отправьте Васильеву отчёты. Я выслал вам на почту список срочных дел. Разберитесь до трех. В трубке послышались прерывистые гудки. «А я смотрю, у него жопа горит, что ты дерзко увольняешься и с курьерами обжимаешься». Ехидно засмеялась Светка. «Свет». «Жопа у него горит от квартальных отчётов и договоров, которые на него вешает Финдир», — отмахнулась Поля. «От меня у него глаз только дёргается иногда». «Он тебе ещё нравится?» — тихо шепнула Светка, пристально наблюдая за выражением её лица. «Нравится? А толку-то?» — вздохнула Поля, дожевывая кусок пирога. «Пошёл он нафиг». Телефон снова зазвонил, и Данил Александрович опять потребовал срочно делать работу. Поля молча пошла к себе под смешки светки, что кто-то явно неравнодушен к её увольнению. Света подходила к дому, как увидела Макса, сжимавшего в одной руке телефон, а в другой пышный букет. Он хмурился, стремительно набирая кому-то сообщение и был так поглощён перепиской, что не сразу заметил приблизившуюся к нему девушку. «Минутку», — попросил он, когда она встала прямо перед ним, роняя тянь на экран мобильного. «Это по работе», — зачем-то пояснил парень, снова углубляясь в переписку. Света это уточнение чего то смутило, поэтому, воспользовавшись своим даром совать нос куда ни положено, она умудрилась скосить глаза и заглянуть в экран. Поля частенько шутила, что это её особый секретарский дар — читать всё, что угодно, из любого положения, даже вверх ногами. Только вот к превеликому разочарованию Светы переписка велась на английском, причём с какими-то ужасными сленговыми сокращениями, и она ни черта не поняла. Вспомнилось, как родители без конца повторяли, что надо учить языки. Кто мог знать, что они в итоге окажутся правы? «Я всё», — вдруг сказал Макс, убирая телефон в карман и широко улыбаясь. «Нравится?» — спросил он, слегка тряхнув букетом. «Очень милые». Честно ответила Света и уже собиралась было потянуться за цветами, но Макс спрятал их за спину и показал ей язык. «Это твоей маме». Девушка надулась, смешно оттопырив нижнюю губу. Макс тихонечко фыркнул, а потом наклонился и поцеловал её легко, почти невесомо и тихо прошептал. «Твои остались у меня, так что вечером придётся пойти и забрать их. А ещё у меня целое ведро фисташкового мороженого, которое надо уничтожить до полуночи». Света смотрела на его мальчишескую улыбку, и она рвала ей сердце. Она, кажется, уже успела влюбиться в неё всего за пару дней. Идиотка. Но чем дольше она на неё смотрела, тем сильнее убеждалась в том, что мысли её текут в верном направлении. Она размышляла об этом всю дорогу от работы до дома и пришла к выводу, что знакомство с семьёй — это безумие. Он упорхнет в Америку, а всю эту кашу расхлёбывать придётся ей. «Ты знаешь, насчёт мамы, не думаю, что это хорошая идея». «Тихо, но жёстко», — сказала она. «Почему?» — улыбка сползла с его лица. «В моей семье не принято приводить домой парней, которые...» Она замялась на мгновение, а потом всё-таки договорила. «Понимаешь, мои родители давно живут в Москве, но у них очень специфические взгляды на некоторые вещи. И я, конечно, не образец приличного поведения кавказской девушки, но есть границы, которые я не хочу переступать». «В общем, домой я приведу только жениха, а...» «А я могу идти лесом?» — уточнил Макс. Света нервно сжала пальцы в кулаки и отвела глаза в сторону. Она думала, он поймёт, но было не особо похоже. Тогда она выдохнула и добавила. «Слушай, у нас просто не принято встречаться с кем-то, гулять и всё такое. У нас сразу женится, и если ты придёшь ко мне домой, то это будет означать, что ты типа настроен серьёзно и всё такое. Короче, не наш вариант». Макс молчал, размышляя, достаточно ли серьёзно он настроен, и как вообще можно жениться на ком-то, не повстречавшись хотя бы пару месяцев, а лучше лет. Это казалось ему очень чудным, особенно на контрасте с Америкой, где всё было ровно до наоборот. А потом он посмотрел на свету, которая была как-то особенно красива в лучах плавно скатывающегося вниз солнца. Её лицо было серьёзным, но от этого она выглядела только более милой. Ему нравилось то, как она хмурилась слегка поджимая полные губы, как солнце танцевало в её светлых волосах, отбрасывая блики на нежную кожу лица. На ней было лёгкое летнее платье из воздушной ткани, нежно-розового цвета. Она сегодня была похожа на фею, а цветок-заколка за ухом только подчёркивал это сходство. Неожиданный прилив нежности захолестнул Макса с головой, пробирая до самых костей, и он просто сгрёб свету в охапку, крепко прижимая к себе. «Пойдём гулять», — шепнул он в макушку, прижимаясь губами к её волосам. «К черту знакомство с факерами? Я просто хочу побыть с тобой». Дан просидел на последнем совещании у шефа добрых полтора часа вместо заявленных пятнадцати минут. На часах было почти восемь вечера, а они со Смирновым только выползли из кабинета Алексея убитые и замученные. Не удержавшись, Илья пробурчал, что если бы шеф говорил по делу, а не крутил по кругу одну и ту же фразу по пятнадцать раз, они бы закончили на час раньше. «Ничего не говори», — также раздраженно заметил Дан. «Я порой ностальгирую, вспоминая те чудесные деньки, когда делал аудит и ничего больше, особенно остро после бесполезных встреч с руководством». Смирнов ему нравился, и Дан совершенно не понимал, почему многие его побаивались. Илюха один из немногих, кто говорил по делу, Сдавал отчёты и презентации вовремя, а к его команде никогда не было никаких вопросов. Мало того, он ещё тащил на себе большую часть работы по будущему филиалу и переговорам с иностранцами. Моя девушка спросила, вчера нет ли у меня любовницы. Я представила Алексея в пеньюаре, кружащего по кабинету и заливающего прокомандный дух, и меня на такое ха-ха пробрало. Я начал так ржать, что она хотела вызывать скорую, — улыбнулся Смирнов. «Если ты представляешь шефа в роли любовницы, тебе точно скорая нужна», — хохотнул Дан. «Лучше возьми отпуск после закрытия месяца». «Уже», — улыбнулся Илья. «Две недели рая. Сказал всем, что буду на Северном полюсе, чтобы не звонили». «Алексей на это заявление ещё не построил там вышку сотовой связи». Дан с улыбкой вышел из лифта на своём этаже. «Сплюнь», — засмеялся Илья в закрывающихся дверях лифта. Дан пошёл к себе в кабинет. В отделе уже никого не было. Однако, когда он зашёл в приёмную, то увидел Полину, которая судорожно что-то печатала. «Кажется, вы говорили, что ваш рабочий день с девяти до шести», усмехнулся Дан, останавливаясь в дверях и скрещивая руки на груди. «Данил Александрович». Полина даже не оторвалась от монитора, продолжая печатать. — Тяжело быть стервой с полными кретинами, скажу я вам. Не могу уйти и оставить документы от секретаря Финдира в том виде, в котором получила. Новая посе Геннадия тоже отличается умом и сообразительностью. Дан приблизился к ней вплотную и посмотрел на первый вариант того, что скинула Катя. — Да, и ведь не уволишь же её так просто. Полина едва не дёрнулась на стуле от его близости и приятного парфюма, но сдержалась. — Мы с вами так и не поговорили. Вдруг сказал он, отвлекаясь от монитора и уставившись на неё. «Рабочее время закончилось. Мне пора». Полина бесцеремонно закрыла все вкладки и стала выключать комп. «Нет, раз уж вы здесь». Дан опять стала злиться. «У вас есть время на пустую болтовню с юристами, но нет времени обсудить работу?» Поля не сразу догадалась, что речь идёт о Ромке и столовой. «Это... меня не касается». Закончил весело Дан и не думая отстать от неё. Хорошо. «Когда вам удобно встретиться со мной и обсудить работу?» «Никогда!» — вдруг вспыхнула девушка. «Нечего обсуждать. Я ничего не знаю и с вами обсуждать не буду». «Полина?» — Дан только усмехнулся. «В одном вы правы. Вы точно не стерва, а поговорить мы всё же поговорим. До завтра и приятного вечера. Вас подвести до дома?» Игриво спросил он, отчего Поля покраснела от злости и отказалась. «Хорошо». «Кстати, мне нужен завтрак, 9 утра, отчёт от бухгалтеров. Проверьте его». «Вы же никогда не просили проверять отчёты бухгалтерии?» Поли ушам своим не верила. «Но вы же получили диплом. Теперь вы квалифицированный сотрудник?» Перечислял Дан. «Проверьте. Вы же помогали раньше и не с этим. Справитесь». Света с Максом сидели на открытой террасе уютного кафе. Уже давно стемнело, но они не думали расходиться. Девушка укуталась в плед... Думая о том, что вечер получился неожиданно романтичным, они просто пошли гулять и каким-то непостижимым образом добрели до зоопарка. Большая часть зверей уже попряталась, но они всё равно прекрасно провели время, рассматривая тех, кто ещё бодрствовал. Максу почему-то безумно нравились птицы, поэтому они обошли эту секцию два раза по кругу, а потом надолго зависли возле фламинго, разговаривая о всякой ерунде. Свете очень хотелось сохранить себе на память этот момент, поэтому она предложила сделать селфи, и Макс согласился. Они сделали кучу дурацких фотографий, а потом ели сладкую вату, такую же розовую, как и фламинго, что разгуливали вдоль берега пруда. Макс рассказывал что-то про Америку, про работу, про сестру, которой вечно не везло с парнями. Света же, к своему удивлению, больше слушала, чем разговаривала, очарованное звучанием его красивого глубокого голоса. Мама звонила ей уже раз семь, но отвечать не хотелось, поэтому она просто отправила ей сообщение, извинившись за то, что они не пришли на ужин. Она подозревала, что ей за это влетит, но сейчас, глядя в глаза напротив, ей совсем не хотелось об этом думать. Хотелось остановиться в этом моменте и просидеть так до самого рассвета. «Ты чего задумалась?» Макс заметил, что света как-то подозрительно притихла. «Всё в порядке?» «Да, я просто... Просто мне очень хорошо». «Мне тоже». Макс потянулся к ней и осторожно поправил волосы, упавшие ей на лицо. Он смотрел на неё, чувствуя, что хочет сказать что-то ещё, что-то важное, значимое, о чём не говорят просто так, между делом, и всё же только так и можно говорить о чём-то настоящем». Он не привык разбрасываться словами и знал, что есть то, о чём не принято говорить на первом, втором и даже двадцать втором свидании, и всё же ему до ужаса хотелось сказать, что он влюбился как мальчишка, что всё это похоже на безумие, но ему очень хочется сойти с ума вместе с ней. Слова плясали на самом кончике языка, готовые вот-вот сорваться, но он никак не мог решиться. Боялся, что она посмеётся, как Дан который назвал его придурком. Никто не верит в любовь с первого взгляда, но разве это значит, что она не должна существовать? Разве может кто-то лучше его самого знать, что у него на душе? «А когда ты уезжаешь?» Света вдруг задала вопрос, который мрачной тенью витал рядом с ними всё время. Она хотела знать, но в то же время боялась. Ей было слишком хорошо, чтобы легко это отпустить. «Я пока не знаю» честно ответил Макс, понимая, что безвозвратно упустил момент. «Но ты скажешь мне заранее?» — уточнила Света. Она потянулась к его руке, лежащей на столе, и осторожно провела по ней пальцами. Ладонь Макса была холодной. Наверное, из-за того, что он был в одной футболке, упрямо отказывался от пледа, который ему настойчиво предлагала официантка, и пил холодный кофе. «Уж точно не сбегу не попрощавшись, как некоторые». — проворчал Макс, сплетая свои пальцы с её. — Я же воспитанный и порядочный молодой человек. — Не заливай! — хихикнула девушка. — Кто там заманивал меня к себе на мороженое? — А что, порядочные люди не едят мороженого? — насмешливо вскинул брови Макс. Света только фыркнула и не стала ничего отвечать. Вместо этого она обошла стол и села на диванчик к Максу, накидывая на него плед. Прижавшись к нему, она устроила свою голову на его плече уткнувшись носом в шею. Почему-то сегодня совсем не хотелось говорить. Хотелось только вдыхать его запах, отдавать ему свое тепло и слушать его размеренное дыхание. Хотелось касаться. Дан лежал в кровати и не мог уснуть уже полчаса, что было странно. На проблемы со сном он никогда не жаловался. В голове было три навязчивых мысли, ставших какой-то манией. Финдир и воровство в компании — Новая финансовая политика, разработанная лично им и пока очень туго продвигающаяся, и Полина со своими новыми выкрутасами. Не женщина, а катастрофа. Иногда по диагонали пробегала мысль, что он уже месяц обещает матери приехать на пару дней. Но как тут приехать, когда работа горит по всем фронтам? Утешало лишь то, что осенью он съездит к ней на неделю и загладит вину. Дан раздражённо откинул тонкое одеяло и пошёл курить, отметив, что на этой работе он снова стал много курить, а ведь до предложения Алексея почти бросил. Ночной воздух приятно освежал. Спала жара, последние недели душившая город. Дан выбил из пачки сигарету и щёлкнул зажигалкой. Полина не выходила из головы, Дан сам не понимал, почему. Хотелось узнать, как она оказалась закрыта в кабинете Финдира и что там произошло. Хотелось узнать, почему её резко стало от него тошнить, учитывая, что совсем недавно она сама его поцеловала. Хотелось встряхнуть её и придушить, потому что ей некогда с ним обсудить работу и сделать отчёт, а отрепаться с какими-то хмырями время есть. «Вы мне нравитесь, Даниил Александрович», передразнил её Дан, затягиваясь сигаретой поэтому я буду хихикать с каким-то низкорослым юристом и обжиматься с прыщавым курьером». Дан выкинул бычок и пошёл спать, решив, что завтра он поговорит с Полиной, хочет она или нет, а заодно завалит работой, чтобы не флиртовала в своё рабочее время.